Глава третья Недалеко от того места располагался старинный замок, и даже не один. В те времена замков было великое множество. Этот замок назывался Замок Духов. От него остались одни развалины, и водились в нем всякие гады ползучие. Замок Духов был самым известным в округе, потому что в нем жили привидения. Вы сами прекрасно знаете, что в каждом старинном замке обычно живет привидение. Самое большее – два или три. Так вот, в замке духов их было столько, что и не счесть. Сотни, если не тысячи. Днем иные прятались даже в замочных скважинах. Некоторые родители никак в толк не возьмут, и зачем только детям рассказывают истории о привидениях. После этого дети начинают бояться всего на свете и кричат посреди ночи, потому что услышали, как скребется мышь. Наверное, родители правы, хотя тут надо бы кое о чем помнить. Первым делом о том, что привидения, даже если они существуют, никогда не трогают детей. Они вообще никогда никого не трогают. Люди сами нагоняют на себя страху. Даже если духи или привидения существуют, хотя сегодня они почти исчезли с лица земли, то они также естественны и безобидны, как ветер, дождь, тень от деревьев или крик кукушки по вечерам. Должно быть, им очень грустно одним в старых унылых домах. Они редко видят людей и, наверное, сами их боятся. Будь мы чуточку дружелюбнее с ними, и они стали бы относиться к нам приветливей. Мы бы вместе играли, скажем, в прятки. Во-вторых, надо сказать, что замка духов больше нет как нет больше города Эрцгерцога, и нет на Сицилии никаких медведей, да и сама эта история такая давняя, что особо волноваться не стоит. В-третьих, все было именно так, а не иначе, и мы уже не можем ничего изменить. Мрачный, безмолвный, на круче отвесный замок стоял всем в округе известный, полуразрушенная громада, в нем обитали ищадие ада». Если б кто ночь провести в нем решился, поутру точно б рассудка лишился. Призраки, духи, видения, фантомы гурьбою бродили по этому дому. Даже знаменитый разбойник Мартанелла окочурился там с перепугу, а до этого все хвастал, что не боится ни черта, ни бога. Он был наглым и властным в окружении своих головорезов, или когда был под мухой, Но в заброшенном замке не было трактирщика, который бы все время подносил ему вина. Не было там и его дружков, с которыми можно похахмить и приободриться. Впервые за долгие годы Мартанелла оказался один-одинешенек. И тут он задумался о своей разбойничьей жизни. Он припомнил все свои подлые делишки и почувствовал непривычное для себя волнение». В тот же миг прямо перед ним невзначай прошли призраки двух старых лодочников, которых он убил и ограбил. Оба призрака и не взглянули на него. Они даже не удостоили Мартанеллу своим вниманием. От ужаса у разбойника кровь застыла в жилах и навсегда перехватило дыхание. С тех пор люди снова начали спокойно ходить по ночным улицам, не боясь, что на них нападут из-за угла. Между тем профессор Деамброзиус был очень зол на царя Леонция и на всех медведей за то, что потратил на них одно из двух своих заклинаний. Он жаждал мести и подумал, как было бы славно заманить косолапых в замок духов. Увидев привидений, эти простаки уж точно помрут со страху. Сказано сделано. Деамброзиус присоветовал царю Леонцию отвести войско на ночлег в замок духов. Там они найдут себе кров, еду и развлечения. А я поспешу вперед, чтобы все устроить к вашему приходу». И со всех ног бросился в замок упредить духов. Де Амброзиус был волшебником и пользовался у них полным доверием. Уж он-то хорошо знал, что привидения совершенно безобидны, и обращался с ними без особых церемоний. «Эй, друзья, где вы там? Выходите!» кричал профессор, пробегая по развалинам залов, в которых уже сгущались сумерки. «Просыпайтесь! К вам гости!» И вот из запыльных гордин, из ржавых доспехов, закопченных каминов, старинных книг, бутылок и даже труп церковного органа повылезали толпы привидений. Сказать по правде, выглядели они прятвратно. С непривычки можно здорово перетрусить, но наш де Амброзиус ни чуточки их не боялся. Ведь он был здесь как дома. Не все еще духи профессору внемлют. Он видит мехи, что в бездействии дремлют. Хватает их, дует в пустые камины. Проснитесь, сеньоры, в покоях старинных. Очнитесь, графиня, ведь нынешней ночью все будут делать кто что захочет. Хотите мяукать, как кошка? Извольте. Хотите завыть, как волчица? Завойте. Скрепите зубами, рычите, как львица, Носитесь, как вихрь, коль вам не сидится. Чем будет страшнее, тем лучше для всех. Медведям погибель, призракам смех. Полночь. Время чудес. С самой высокой башни дух старинных и давным-давно сломанных часов Издал 12 глухих ударов. Дин-дон. Стаи летучих мышей сорвались с полуразрушенных сводов и разлетелись по всему замку. В ту же минуту царь Леонций во главе своих подданных вошел в пустынный замок. Он не переставал удивляться тому, что нигде не горят огни, не видно накрытых столов, не играют музыканты, как обещал ему профессор де Амброзиус. Какие уж там музыканты! В углу свисала гигантская паутина, от нее отделилась дюжина призраков. Завывая и корча зверские гримасы, они начали спускаться прямо на Леонция. «Медведи — наивное зверье и перепугаются до смерти», — думал Амброзиус. Но он просчитался. Прекрасно душные медведи смотрели на эти странные видения с нескрываемым любопытством. И только-то. С чего это им бояться? Ведь у привидений не было ни зубов, ни клыков, ни когтей. А голос у них был, как у совы. «Эй, смотрите-ка, танцующие простыни!» — воскликнул один медвежонок. «А ты, платочек, чего тут делаешь?» — спросил другой медведь у маленького бледненького привиденница, которая вертелась у него под носом. Тут призраки остановились, прекратив визжать и строить рожи. «Кого я вижу?» — не выдержав, вскрикнул один из них хрипловатым голосом. «Наш добрый царь! Как ты меня не узнаешь?» «Честно говоря, даже не знаю, что и сказать», — смутился Леонций. «Это же я! Остроум!» — сказал призрак и следом представил своих товарищей. «А это рубака, пузан, косолапка и насатик Преданные тебе медведи! Неужто не узнаешь?» Наконец царь Леонций их узнал. Медведи, павшие в недавнем бою, уже успели стать призраками. Они нашли прибежище в замке, быстро подружились с призраками людей и чудесно ладили друг с другом. Но как же они изменились? Куда подевались их симпатичные мордочки, сильные лапы, густая шерсть? Теперь они сделались мягкими, бледными, призрачными, как невесомая вуаль. «Ах, вы мои славные топтыги!» — растерянно сказал Леонций, протягивая к ним лапы. Они обнялись, Во всяком случае, попытались обняться. Не так-то просто живому медведю из плоти и крови обнять привидения из неосязаемой материи. С одной стороны к ним подходили медведи, с другой — призраки. Узнавая друг друга, одни громко хихикали, другие радостно визжали. Призраки людей оправились от первоначального замешательства и присоединились ко всеобщему ликованию. Духи даже не верили, что в кои-то веки им выдалась веселая минутка. Вскоре запылали костры и начались танцы под звуки невесть откуда взявшегося оркестрика. В нем были виолончель, скрипка и флейта, не говоря уже о певцах и танцорах. А что же Деамброзиус? Почему его не видать? Он спрятался в темном углу и наблюдает за происходящим, проклиная этих дурацких привидений за то, что они не сумели как следует напугать медведей. Но сейчас уже ничего не поделаешь. А медведи и призраки пели, плясали и никак не могли утихомириться. Один старый-престарый призрак до того разошелся, что полез в винный погреб, разгреб там кучи скелетов, распугал пауков и крыс и достал бутылочку старого доброго вина, какого даже у эрцгерцога не сыскать. Леонций, как он есть царь, прошел первый круг хоровода, а потом уединился с призраком Остроума, некогда мудрого и рассудительного медведя. Долго говорили они обо всем на свете, а главное — о том, как найти похищенного сынишку Леонцея. «Ах, да, твой Тони!» — вспомнил Остроум. «Чуть не забыл. Я кое-что о нем слышал. Он находится в...» Он прервался на полуслове. «Дин-дон, дин-дон, дин-дон» — отсчитывал призрак старинных часов. «Три часа утра». Время, когда прекращается волшебство. В тот же миг призраки развеялись, как дым, превратившись в легкое облачко. Какое-то время оно еще подрагивало и что-то тихонько нашептывало, а потом и вовсе испарилось. С досадой Леонций чуть не плакал. Еще немного, и он узнал бы, где его сын. Делать нечего. Ждать следующей ночи было бесполезно. По неписанному закону привидения появляются только раз в году».